Глава девятнадцатая Автомеханик из бойцовского клуба жмет на газ Вертит баранку присущему ему яростном стиле А мы снова едем по автостраде Потому что этой ночью у нас еще есть дела До того, как наступит конец цивилизации Мне надо научиться определять по звездам курс Все вокруг так безмолвно и темно Словно наш кадиллак движется в космическом пространстве